Глава тринадцатая Острая конечность вошла в живот совсем неглубоко, на пару сантиметров. Но мне хватило, чтобы закричать от нестерпимой боли, потому что кроме физического повреждения я почувствовал и силу. Холодную, не сказать, чтобы мертвую, скорее, иную очень странно преобразованную. Но магическая энергия мерзлыни, хлынув в мое тело, тут же остановилась. Замерла на полпути, столкнувшись с другой силой. Ее во мне оказалось не так много, но снежная королева почувствовала присутствие того, чего здесь не должно было быть, и вдруг неожиданно очнулся теневик, раньше державшийся позиции моя хата с краю. Бронебойная чешуя прижалась плотнее к контрацитовому телу, хвост с двумя шипами вздыбился для возможного удара, а из зубастой пасти донесся глубокий и протяжный рык. Мерзлыня отпрянула, вытащив острую конечность из живота, мне показалось, что если бы у твари было человеческое лицо, то оно бы сейчас выражало крайнюю степень удивления и недовольства. От резкого звука заложило уши, а ветер, беспорядочно снующий по безлюдным снегам, закрутился вокруг мерзлыни. Тварь вопила гром черевуна на маяке, а теневик лишь больше сжимался, пригибаясь к земле и будто готовясь к прыжку. И тут я понял. Она говорит. Точнее, выговаривает что-то созданию, помешавшему ей. «Уж не знаю, какие отношения были у этих двоих, но между ними явно заключено нечто вроде перемирия». Подобным и объяснялась задержка моего приятеля. Она длилась ровно до тех пор, пока теневик не понял, что небольшая часть его силы вскоре окажется в мир и почему-то этого очень не захотел. И на мирная дамочка, поняв, что миром эту ситуацию не разрешить, поступила неожиданно. «Я желал обострения конфликта, Но мерзлыня резко развернулась и стала удаляться, растворяясь среди снегов. Пусть у нее это выходило не так быстро и эффектно, как у того же теневика, но обычному человеку вряд ли бы удалось ее догнать. С другой стороны, оно кому-то надо? Отошел теневик не сразу. Он еще пошипел в защитные стойки какое-то время, после чего выпрямился и осторожно, точно пробуя на прочность землю под собой, направился ко мне. Втянув широкими ноздрями воздух возле раны, он медленно принялся лизать мой живот. Ощущения были не сказать, чтобы приятными, будто холодным душем окатило, настолько ледяным оказался его язык, а потом он просто развернулся и пошел. Хорошо, хоть не в ту же сторону, что и мерзлыня. По ощущениям, я должен был сейчас умереть. Голова раскалывалась на части, рук и ног я вообще не чувствовал, что неудивительно. Погода была не совсем подходящей для длительного времяпрепровождения на холодной земле, и живот будто резали циркулярной пилой. Я ощупал рану, точнее, то место, где она должна была быть, и нашел лишь ровную гладкую кожу. «Спасибо тебе, теневик, большое, за все, и в первую очередь за косметическое вмешательство, а то шрамов уже хватает, только в следующий раз не жди, когда дело зайдет так далеко». Переход обратно дался невероятно тяжело, будто я долго плыл по холодной реке в здоровенных ботинках, я буквально вывалился на опушку, сразу рухнув на землю, не особо соображая, что происходит. «Максим, ты как?» — раздался над духом знакомый голос Терлецкой. И я вроде даже ответил. Так мне показалось. В глазах было как-то мутно, будто метели из иномирья поселилась теперь под веками. Их, кстати, разлепить было чрезвычайно трудно. Очень уж хотелось спать. Интонации Светки с каждым разом становились все более встревоженными. Потом к ней присоединились еще знакомые голоса. Видимо, действие артефакта закончилось. «Что с ним?» спросил Куракин. «Я не знаю», — ответила Терлецкая. «Что-то странное. Похоже на магическое истощение», — подала голос Катя. «Нет, в нем есть энергия», — ответил Куракин. «Только...» Вот эта пауза мне не понравилась. Хотя бы потому, что с каждым мгновением голоса становились тише, будто одноклассники удалялись прочь. «Ну, или я». Учитывая, что сейчас даже думать было больно, не то что двигаться, последний вариант я отметал, как и первый. Не бросят же они меня, по крайней мере, Рамик и Катя. «Видите?» — спросил Куракин. «Вон, возле живота». «Нет!» — я распознал Рамиля. «Сила! Она утекает!» «Вызывай быстрее блюстителя!» Послышались истерические нотки в голосе Светы. Это были ее последние слова. Нет, не то чтобы с Терлецкой что-то случилось, да и со мной все оказалось в относительном порядке, просто звуки ушли. Вскоре перестала раскалываться голова, точно ее и не было, да и прочий дискомфорт прекратился. Я словно был жив и находился здесь, оставалось только выяснить, где это здесь. Самое мерзкое — я не прекращал существовать. Не заснул, не забылся в беспамятстве, даже думать получалось. К примеру, о природе той же мерзлыни. То, что она создание иномирья, это понятно. Только я думал, что там обитают исключительно теневики. Кто она тогда в общей иерархии могучих существ? А в том, что мерзлыня сильна, сомнений не возникало. И все-таки она не напала на моего теневика. Опасается его? Выходит, существует вероятность мерзлыню убить, только сколько сил придется для этого затратить? Я передумал все, что можно, прикидывал различные варианты, строил версии, отметал их, придумывал другие. Время шло, только шло мимо. А что, если это и есть теперь мое существование? Эдакая магическая кома, про которую нам рассказывали на втором курсе. Как же звали ту волшебницу? «Точно, Каролина Лефлёр, по прозвищу Белоснежка». Только все закончилось не так радужно, как в сказках. Сила постепенно перестала питать волшебницу, и она превратилась в подобие мумии. «Нет, такой участи не хотелось бы. Надо выбираться, только куда? Как?» Я напоминал себе заточенного в одиночной темнице узника с той лишь разницей, что в моей камере не было дверей. И в попытке нащупать ее ты ломаешь ногти, раскачивая каждый камень. Я не знал, сколько это продолжалось. День, два, неделю, месяц. В какой-то момент пришло понимание, что на оставшуюся жизнь единственным моим собеседником станет Кузнецов Максим. Я, то есть. Компания так себе. Но когда наступила пора отчаяться, пришел звук. Он то появлялся, то исчезал, а я каждый раз жадно хватался за него, как за спасительную соломинку. Вскоре удалось понять — это птица. Еще позднее я определил разновидность — кукушка. Открытие породило ряд новых вопросов. Мы в лесу? Почему она подает голос с точной периодичностью? Где остальные? Через некоторое время звук стал насыщеннее. Теперь он звучал не отдаленно, а совсем близко. А потом появились люди. Они то приходили, то исчезали, иногда голоса менялись, порой повторялись, но я стал цепляться за них в попытке выбраться наружу и даже разбирал слова. Без изменений. Сатурация, сердцебиение, работа мозга, все в порядке, надо лишь ждать. Передайте МВДО, пока он не будет стабилен, я никого к нему не пущу. В один день, безо всякого предупреждения, фанфар и прочего, вернулось зрение. Я просто открыл глаза и сел на больничной кровати. Это не было похоже на наш медпункт, скорее на одноместную палату в частной клинике. Какие-то аппараты, кардиограмма на мониторе, жалюзи на окнах. Я попытался встать, и у меня резко закружилась голова. Странно, по ощущениям сил внутри полно, хоть сейчас на очередной вызов. Но тело неожиданно запротестовало. Пришлось лечь обратно и ждать, пока ко мне кто-нибудь не зайдет. Благо, пребывание в непонятном состоянии немного научило меня терпению. Пока же я смог поизучать палату. Ее можно было бы назвать обычной, если бы не несколько деталей к примеру, руна благополучия у входа или непонятный кристалл прямо над монитором, из которого сочилась чистая, как горный ручей, сила. А в катке у окна, если я не ошибаюсь, стоит магический первоцвет, только хоть убей, не помню, для чего он нужен. На стене — те самые часы с кукушкой. почему мне кажется, что это не просто хронометр? «Я же говорил!» В дверях появился доктор в самом обычном белом халате. «Однако меня не проведешь. Мастер с легкой, как пух, белой силой. Она даже двигалась внутри него быстрее, чем у всех, кого я видел. Да и сам доктор оказался светленький, худенький, вертлявый. Лишь взгляд у него был тяжелый, пронизывающий. А они все на тебе крест поставили». «Кто они?» Я попытался приподняться на руках и обессиленно рухнул обратно. «Лежи, лежи», — ответил доктор. «У тебя должна быть мышечная слабость». «Шутка ли? Почти месяц лежал без движения. Сила быстро наведет порядок. Мозг не отдавал ей команду поддерживать тело в должном состоянии, потому что твое сознание витало где-то далеко. Кстати, что с тобой произошло?» «Я... мы... сражались. Я включил дурака, не придумав сходу как бы поизящнее соврать». «Хорошо», — сказал доктор, хотя взгляд его свидетельствовал об обратном. В любом случае тебе надо будет напрячься, когда приедет человек из МВДО. Пока отдыхай, скоро тебе принесут еду. Короткий разговор отнял последние силы. Я рассматривал потолок и думал, а ведь действительно придется что-то говорить. Вот о чем надо было кумекать, пока находился в несознанке. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Насчет одного доктор не обманул. Скоро принесли обед, ну если верить солнцу за окном. Для завтрака уже поздно, для ужина рано. Медсестра, пожилая женщина, оказалась самой обычной немощной, хотя в данном случае подобным словом можно было назвать именно меня. Я чувствовал себя ужасно, в первую очередь от того, что такого большого мальчика кормили овсянкой с ложечки, игнорируя любые протесты. Она даже до туалета меня довела. Спасибо, что хоть снаружи осталось. Но сила действительно заработала с утроенной мощью. «С каждым днем я чувствовал себя лучше, познакомился с пациентами, большую часть которых составляли сотрудники МВДО, кроме разве что Николая Степановича из Третьей, которого прокляла жена. Но тут он сам виноват, черт дернул жениться на ведьме, и артефактора из Седьмой, который не представился и на контакт не шел. У него значилась производственная травма». Самое ужасное, я не мог связаться со своими. Телефоны здесь почему-то были запрещены. Я бы с радостью нарушил санкции, домой да смартфон разрядился. Тут пришло понимание, что это крыло, закрытое от остальной больницы вроде как на особом счету. Здесь и правила свои. Государство в государстве, блин. Потапыч, к слову, на призывы тоже не приходил. Наверное, тут есть что-то вроде защитного артефакта против нечисти, который в общаге ставил Аганин. Тех же домовых замечено не было, с их функцией замечательно справлялись немощные, поэтому я чувствовал себя отрезанным от мира. Однако мое скучное существование в один прекрасный день было прервано. В общую палату к тому самому проклятому женой Николаю Степанычу завезли нового пациента, да не абы кого. «Викентий Павлович!» — я дождался, пока медсестра выйдет из палаты. «Вы? Как вы?» Выглядел Баранович не ахти, левая рука висела плетью, на шею проступали тёмные полосы, похожие на растёкшиеся чернила. «Здравствуй, Максим», — поморщившись, ответил учитель, точнее, уже бывший учитель, он же теперь в МВДО, следит за порядком или вроде того. Что случилось? «Не рассчитал силы, сунулся к отступникам один, не дождался блюстителей». «Что за отступники?» «Маги вне закона. Знаешь ли, не все хотят жить по устоявшемуся укладу. И что?» «Ну, как видишь, я здесь, а они нет», — слабо улыбнулся Козлович, поглаживая свободной рукой бородку. «У тебя-то что случилось?» «Я на мгновение задумался. Куратор всегда был за нас, в смысле за учеников. Вспомнить хотя бы тот случай с застрельщиком, когда он пытался меня защитить. Наверное, ему можно доверять». К тому же в голове крутились слова Потапыча о трех мастерах, разобравшихся с мерзлыней. «У меня были определенные догадки по поводу этих личностей. Спросить в лоб или зайти с тыла?» «Нам попалось странное существо, которое пило силу из немощных». «Суккуб?» — удивился Козлович. «Ну да, суккубы и инкубы подходили». После связи с этими демонами человек лишался той талики силы, которая у него была. Белый свет ему казался немил, он становился будто одержимым, зависимым от суккуба. «Нет», — я покачал головой, — «оно убивало немощных, использовало для этого низшую нечисть, кикимор, злыдню и попелюху». Говорил, а сам следил за реакцией Козловича, но на лице бывшего и мускул не дрогнул. «И кто же это был?» — спросил он. — Мой банник назвал ее Мерзлыней? — Да, — казалось, искренне удивился Козлович. — Впервые слышу. Вы должны были ее видеть. Лица нет, тело будто из-за льда, то распадается, то формируется вновь, ни одно заклинание ее не берет, такое ощущение, что она не отсюда. — Почему я должен был ее видеть? Впервые за весь разговор Козлович изменился в лице, поджал губы, сузил глаза, положил руку на раненую, будто пытаясь закрыться. Лет сто назад возле Тернова появлялась такая. Говорят, трое мастеров ее уничтожили, только один с тех пор умом тронулся, замкнутый стал, в глаза никому не смотрит. Козлович встал на ноги и дошел до двери, выглянул наружу, оглядывая коридор. А чего смотреть? Пять минут назад обед начался. Все, кто может ходить, пошли в столовую, чуть позже начнут разносить еду лежачим. В коридоре никого. «Мы называли их инши», — негромко произнес он, вернувшись. «Их всех так называют». «Значит, она не одна?» Козлович кивнул. «С подобными ей нельзя справиться, по крайней мере, мы не смогли». «Все было, как ты рассказывал, ни одно заклинание не сработало, артефакт заключения души разрушился, и тогда Яков закинул ее обратно в иномирье, туда, откуда ее привели, а вернулся уже таким». «Получается, мерзлыня может путешествовать по мирам?» — спросил я. «Ты не слушаешь, я же сказал, не пришла, а привели». «Что это значит?» Кто-то или что-то помогли ей. Она появилась здесь очень слабой, но быстро набрала мощь. Мы успели в самый последний момент, иначе пришлось бы задействовать патриархов. Неужели нельзя ее никак убить? — Не знаю, — честно ответил Козлович. У Павла был зачарованный клинок, но он не сработал. — Какого еще Павла? — растерялся я. — Эх, Максим, неужели ты до сих пор не знаешь имя своего наставника? Филиппов Павел, значит, никаким якутом и не пахнет. Кто такая мерзлыня? Спросил я. Ведь она похожа на человека, но если очень отдаленно. Она и была когда-то человеком, давно, до разделения миров. Часть магов ушла отсюда и поселилась там. Они взяли с собой все, что могли, перенесли большую часть волшебных существ, а потом грянул катаклизм. «Никто не знает, что произошло, известно лишь, что сила стала уходить из нашего мира туда, и люди, и существа оказались не справиться с ней». «Я слушал, открыв рот. Это что, получается, мы сражались с человеком? Точнее, с тем, что когда-то было человеком?» «Многие умерли, а те, кто выжил, трансформировались, и со временем стали такими. Та же участь постигла драконов, единорогов, василисков». Под воздействием силы их тела перемолола гигантская мясорубка магической энергии, и они превратились в теневиков, догадался я. Викентий Палыч, а какие отношения между иншиами и теневиками? Нейтральные, они стараются не пересекаться. Почему мне кажется, что ты хочешь рассказать что-то очень интересное? спросил Козлович. Нет, а что оставалось делать? Я немного помялся и вывалил всю информацию на куратора. Об артефакте Терлецкой, перемещении в иномирье, конфликте снежной красотки с теневиком рассудил так, раз уж Козлович друг Якута, то хуже точно не будет. И выяснилось, что честность действительно лучшая политика. Только куратор сразу внес несколько поправок в эту поговорку. «Скоро к тебе придут из МВДО для составления рапорта». «Я думал, что мне надо будет только отчет составить». «Это у вас школьников отчеты, а в министерстве рапорты». «Запомни, лучше чего-то не сказать, чем ляпнуть лишнего». «Есть мнение, что рапорты уходят далеко за пределы министерства». «К примеру, про хронатиумный артефакт лучше ни слова». «Почему?» – удивился я. «Он подлежал изъятию как наиболее ценный». «Думаю, в скором времени он вам еще понадобится». «Меня немного покоробило это вам. Почему-то казалось, что Козлович имел в виду не группу, а именно меня и Терлецкую. По поводу иномирья тоже молчать?» «Нет», — покачал головой Козлович, «в министерстве же не совсем дураки. Скажешь правду, проходить в иномирье тебя научил наставник, а не проверят Пашу, он подтвердит». Молчи про теневика. Я даже спросить ничего не успел, куратор стал объяснять сам. В буйных фантазиях никому в голову не приходило приручить теневика. Краснокнижных драконов до сих пор пытаются одомашнить, а тут, признаешься в этом, с тебя до конца жизни не слезут. — Скажи, что удалось закинуть мерзлыню в иномирье, а потом успеть вернуться обратно. На любые наводящие вопросы отвечай, что не помнишь, сил много потратил. Ну и в таком духе. — Кузнецов! — донеслось из коридора. — Почему на обед не идешь? Мне что, за вами всеми бегать? — Иду! — крикнул я. Викентий Палыч, а мерзлыня, вернее, иншая, точно не могла попасть к нам самостоятельно. — Исключено, — Козлович рубанул здоровой ладонью воздух. — Избыток силы отрицательно действует на разум. Мы вообще-то изучали это на первом курсе. Инши давно не люди, ими движет лишь самая главная базовая потребность — голод. — Викентий Палыч, тогда еще один вопрос. А когда появилась первая иншая там у Тернова, сколько лет было у Варову?